Глава седьмая. Срочное дело, не требующее отлагательств. Микаэла. Я решила сделать вид, что ничего особенного и не произошло вовсе. Заметила, как смущен и взволнован Джаред, и мне не хотелось играть на его нервах еще сильнее. Пусть лучше он думает, что я не успела ничего почувствовать. Но вот когда мы сблизимся, а это обязательно случится, напомни ему о нашем с ним первом спарринге. «Мика, а ты еще здесь?» С удивлением спросил принц, когда вышел из раздевалки вместе с Морейном и старым. «Конечно же, я ждала его. Хотелось отправиться на лекции вместе». Идем? улыбнулась, сравняясь с Джаром, который остановился как-то нервно кашлянув. «Мне нужно заглянуть кое-куда». «Это куда же?» — Скинула я брови, мгновенно становясь первоклассным следователем-дознавателем. «Много будешь знать, скоро состаришься», — подмигнул братец. Ох, что-то не понравилось мне его выражение лица. Оно так и кричало, что высочество намылился туда, куда пускать его не стоит. А почему я так решила? Да потому что мне был уже знаком этот ответ. А после я увидела Джареда в саду, где он впивался в губы какой-то девицы, бесстыдно прижимающейся к нему. Ну уж нет, братик, забудь о своих временных пассиях. Я с тебя глаз не спущу. Пора становиться верным до гробовой доски. Будет трудно, но ничего, я тебе помогу. «Хорошо», — кивнула ему, не выказывая своего негодования. «А я тогда с Морейном и Старом прогуляюсь, как раз перерыв между лекциями большой. Вы не против?» — скинула на боевиков полные мольбы глаза. Парни глупо захлопали ресницами, отвечая согласием на перебой. Джаред кинул на них предупреждающий взгляд и только развернулся, занося ногу для шага, как я продолжила. «Слышала, где-то здесь есть горячие источники». «Да в минутах десяти отсюда», — оживился Морейн. «Можешь искупаться, если хочешь». Принц замер, не спеша уходить. Я не против, не обращала внимания на его высочество, продолжая свою игру. А вы со мной не хотите? Со стороны стара послышался кашель. искупаться прочистил он горло. Ага, кивнула, понимая, что поступаю некрасиво, но я не могла позволить, чтобы принц отправился чёрте куда и чёрте к кому. Ну, Марин то и дело поглядывал на Джареда, который уже смотрел на нас во все глаза. Почему бы, собственно, и не «Нет», — отчеканил наследник земель Рохран. «А что не так-то?» — прикинулась я дурочкой, довольная его реакцией. Все так, но купаться с парнями ты и не будешь, а мы с тобой частенько плавали на перегонке, надулая губы. Это со мной прилетело недовольное. И шесть лет назад», — добавил он гораздо тише. «Ты за эти годы стал хуже плавать?» «Нужно было видеть его лицо». Джар так старательно подбирал ответ, который должен был прозвучать обоснованно и, главное, правдоподобно. «Нет», — злился принц, — «не стал». «Тогда давай как-нибудь вместе поплаваем, а?» Хитро прищурилась, предвкушая его взгляд, который он будет постоянно прятать, только бы не смотреть на полуголую меня. «Я как раз земель эльфов привезла бесподобный купальник. Уверена, тебе понравится». «А можно и нам, с вами?» В глазах Истара плескалась робкая надежда. «Можно?» — начала я. «Нельзя?» — прервал меня его высочество. «И еще чего не хватало, и ни на какие горячие источники она с вами не пойдет. «Хорошо», — я хитро улыбнулась, зная, что это точно подействует. Мне знакомо это выражение лица. Джаред ткнул в воздух указательным пальцем, направленным в мою сторону. «Ты это специально говоришь, да? Чтобы я успокоился и отстал от тебя. Если бы ты сейчас действительно послушалась меня, то я бы уже утонул в твоих возмущениях». Было так приятно осознавать, что наша с ним связь никуда не делась. Я хорошо знала его, он меня. Прошло шесть лет, и Джар не изменился. все тот же, чего нельзя сказать обо мне. Я стала взрослее, умнее и решительнее. «Ты такой недоверчивый», — повела плечиком, замечая, как принц сместил на него взгляд. «Раньше таким не был». «Раньше и ты такой не была», — ответил он. «Это какой же?» «Недальновидной». Рыкнул его высочество, хватая меня за ладонь и утягивая за собой. «Я бы поспорила, но не стану». И правильно. Пальцы принца сжали сильнее. «А мы куда?» Спешила за ним, едва успевая. «К твоей аудитории». Джаред негодовал, но я ни капли не расстроилась, ведь смогла добиться своего. «Провожу тебя». «Так ты же вроде куда-то собирался. Передумал?» Мы чуть ли не бежали мимо адептов, провожающих нас любопытствующими взглядами. «Передумал». Фыркнул принц. Знала, он хочет сказать еще много чего, но не станет этого делать. Добрый день, ваше высочество! Из-за поворота, со слегка склоненной головой, вышла черноволосая девушка. Ее мягкие черты лица и хрупкость тела создавали нежный образ, притягивая внимание. Ремина! остановился Джаред, так и не выпуская моей руки. Видела, как он на нее смотрит и готова была шипеть, словно кошка, отстаивая свое. Подожди меня здесь. Попросил ее принца, чего на скулах черноволосый выступил румянец. Я вернусь через пару минут. Идем быстрее, Мика. Стремительно потащил он за собой. У меня срочное дело, которое не требует отлагательств.